«А как же мы с тобой?» «Увидим. Не знаю. Не хочу говорить. Ну и не надо. А, правильно, лучше не говорить. Понимаешь, я верю, что-то в этом есть, в этих твоих выдумках. Но, знаешь, я тебе честно скажу, я пойду завтра на лестницу. Я не могу ее не видеть. Лолу, то есть». Пусть она дочка Мергеня, пусть она двойник и Лолы, и Лолиты, пусть она девушка смерть, но не могу, не могу, ты понимаешь. Я боюсь за тебя, милый. Ты мой единственный. Она запнулась и встала, отвернувшись, пряча глаза за солнечными прядями волос, на миг поблекших в тени летящего облака, Ты мой единственный друг. Сделаем так, как делает жизнь. Перейдем к другому. Тютчев, письма. У Александра Мергения римские каникулы. Как и Митя Огнев, он на холме на правом высоком берегу реки. Только эта река — Тибр. В Ватиканских музеях каникулы тянутся уже неделю, ничем не наполняя его жаждущую душу, не утоляя томящееся тело. Кажется, в великом городе не осталось никого, кроме жары и туристов. Солнце палит и жжет. Раскаленная голубизна пламени, выбеленное солнцем неба — Днем все не так уж и плохо. Кондиционеры в музеях, кондиционеры в библиотеках. Нет, что там неплохо. Днем все отлично. Старые мастера — это все-таки старые мастера. И работа налаживается. Все было бы совсем-совсем неплохо, если бы не узкие глаза Мадонн проклятой сиенской школы. Откуда эти женщины? Эти порождения пламени. А вот он стоит перед картиной, Завороженный мерцающим золотом фона, Словно смотрит в огонь, И трепещущий воздух Сгущается в пламенной нимпы Испылающего полукружья невозмутимо, Серьезно и грустно Смотрят глаза Мадонны. Горят, сверкают краски, Ярче малино. Все ничто, все прах и тлен, серая пыль перед этим взглядом. Но разве он обещал ей хоть что-то? Он и сразу сказал, так будет всегда. Его близкие в их любви не виноваты и не должны страдать. Ему не в чем себя упрекнуть. Такова жизнь, вот и все. Да, он сказал это с самого начала. Нельзя прожить непрожитую жизнь. И она согласилась. Почему же так смотрят на него эти женщины? Он ведь не обманывал ее и не обманул. Она сама, но глаза судят. И есть в этом спокойствии что-то яростное, неумолимое. Мадонны прижимают к себе своих младенцев, укрывают от него, как от зла, злого человека, злого мира. Что ж он сделал такого? Все было честно, повторяет он в сотый раз, а глаза, от которых он не в силах оторваться, ведь это ее глаза упрекают, казнят, испепеляют. «За что?» «За то, что говорил ей слова обетты», отвечают ему женщины из пламени. «Вот эти!» «Люблю! Любовь! Единственная, родная!» «Узнаешь? Признаешь!» «А ведь их достаточно, этих слов!» «Сказал? Значит, обещал!» «Дал обет!» «И что сделал? Бросил!» Отрекся, предал. Она сама мне не пишет? Сама не пишет, значит, не любит. Зачем я ей? Ну, в самом деле, зачем? Наконец он выходит из этого прохладного, пламенного ада. На улицах все совсем по-другому. В городе, особенно вечном, жара — это девичье тело. Свежая, полная жизнь, упругая, молодое, влажно блестящее, будто устрица, матово светящаяся, словно жемчуг и гармоничная, как итальянский певческий голос, как бельканта, неземное, да, неземное, божественное. Его много. Что ж, думал он на улицах. И площадях вечного города. Да, Лиза, твои глаза, твоя улыбка, губы, тело. Со мной ли, с нами ли это было и было ли? Наверное, раз это было прекрасно. Так прекрасно, но все проходит. Вот что главное. Вечно только молодость. Только молодое тело в вечном городе — живое или мраморное. Москва плавилась на солнце. Выйдя из самолета, он чуть не обжег легкие первым вдохом. Жарко было даже в Арбатских переулках, и тополиная листва иссохла и шелестела словно жесть, от самого слабого дуновения. Включив кондиционер, он взял из холодильника бутылку зеленого чая с добавками, не менее полезными, чем сам чай, и лег на диван в кухне. Бутылка холодила руки, как пузырь со льдом. Было тихо. Стеклопакеты не пропускали ни звука. Впрочем, и звуков, кажется, никаких не было. Москва и без Лизы. Москва, в которой он прожил без Лизы, двадцать лет. Спокойно, легко, достойно, почти не нарушая гласных и негласных уговоров и получая недостающие или платонически, или тайно, но всегда в рамках условий и условностей. Алекс была довольна. Он тем более. Что ж... Скоро его девочки вернутся. Алекс, во всяком случае, Ло еще неизвестно. Если захочет, останется учиться в а Вряд ли захочет. Все-таки она очень домашняя девочка. Мамина дочка. И жизнь потечет, как прежде. Кондиционер еле слышно урчал. Делая свое дело, и вот уже волна холода коснулась влажной кожи, Словно ветер с далеких угор. Все было тихо. Мобильник молчал в кармане рубашки у сердца. Лиза никогда не напишет, не позвонит. Она ведь не сделала этого за те двадцать лет. Ни разу. И тоска беспощадная. Невыносимое накинулась, раздирая его душу, как внезапно напавший дикий зверь. Он вскочил на ноги, снова бросился на диван, опять вскочил, кинулся к окну. Тихие, седые от пыли тополя склонили головы перед жарой. В переулке никого не было. Так это правда. Все, что было у него с Лизой, правда. Это любовь. Это просто любовь такая, какой она только и может быть и есть и всегда будет. Значит, это любовь полит огнем его душу. Значит, это она любовь и истина так жжет. Тоской сердце, слезами веки, неутолимой жаждой все тело, губы, рот, напрягшись от боли естество. Дрожат руки, дрожат, соскальзывают пальцы с клавиш мобильника. Скорей, скорей, скорей! вот сейчас допишу, пошлю и буду ждать. Какое блаженство! Я буду ждать! Не существовать, не тянуть время до смерти, жить полной жизнью, ждать этого единственного в мире звука. Улыбаясь сквозь слезы, ждать ее слов. Неважно каких, главное ее, ее. Она моя женщина. Лиза. Огненно-золотая, как солнце, прохладная, как... Лесная трава, нежная, как ручей в зеленой тени, свободная, как ветер. Созданный для меня мир. Вот что она такое. Огонь, земля, вода, воздух. Александр Мергень лежал на диване, в своей блестящей технологической кухне, прижимая к груди. Холодную бутылку с зеленым чаем и плакал от счастья. Но телефон молчал. Он писал текст за текстом. То длиннее, то короче, сердитые, умоляющие, нежные, грубые. СМС улетали в пространство. Ответа не было. Он вышел из дома и по переулку через Причистенку спустился вниз к Остоженке, мимо Зачатьевского монастыря и на набережную. Миновал Крымский мост и вдоль самой реки двинулся дальше, туда, где словно намагниченная стрелка компаса указывал в небо шпиль университета. Остановился у моста метро и, опершись на нагретые перила, Черной чугунной решетки, не отрываясь, глядел на это странное, немыслимое, таинственное здание, где в зоне К она провела без него двадцать лет. Перешел через мост, уже не в силах быть отделенным от нее рекой, и вот он напротив главного входа в МГУ, у панорамы, над всею Москвой. Облокотившись на горячий розовый гранит балюстрады, Он решился, наконец, набрать номеры, еще помедлив, нажал клавишу с зеленой телефонной трубкой. Только бы она была там, только бы она поверила ему. «Номер не используется», — прозвучал в ответ механический голос. Он отвернулся от пустого каменного колосса с острым, как игла, шпилем. За голубой лентой реки в просторной чаше лежал перед ним его родной загадочный город. Золотились купола, опаловая дымка скрадывала очертания домов и узоры улиц. Огромным сияющим шлемом возносился над всем купол храма. Город тоже был пуст. У ног его холмы пестрили камуфляжем. Тьма переползала по купам деревьев с места на место, то открывая для солнца ярко-зеленые пятна, то прячу их снова. По склонам воробьевых гор медленно, почти незаметно двигались черные тени. Он поднял голову. Белые облака тихо плыли в пустом безбурном выцветшем на солнце московском небе узкая еле заметная тропа тянется по склону песчаной насыпи я двигаюсь по ней неторопливо да и куда мне теперь торопиться разве чтоб скорее скрыться от неба от красного глаза заходящего солнца внизу Под насыпью оглушительно звонко гремят толстые и вкусные нежно-зеленые кузнечики в зарослях высоко поднявшегося за лето и уже сероватого, а не голубого осота. Влага выпита солнцем, и на ветру шелестят пустые стрелы листьев. Но мне не хочется есть, только пить, а воды пока не видно. Река уже далеко, далеко позади моя река. Моя жизнь. Я небрежно переставляю лапы. Иногда оскальзываюсь по осыпающемуся песку. Останавливаюсь у куртины травы на тропе. Слизываю росу. Нет. Лисьего запаха не слышно. Только одичавшие собаки оставили свои метки. «Как я устала!» Все труднее идти, вечерняя свежесть не бодрит, только озноб холодит тело, и горячие подушечки лап ступают будто по снегу, а не по нагретому за день песку. «Как я устала!» «Нет». Здесь ложиться нельзя, и, собрав силы, я переставляю лапы одну за другой, одну за другой, след в след, след в след, легкий нарыск, игры на снегу, как давно это было. Вот еще куртина осота, ниже тропы, выше оврага, что под насыпью. Там, во враге, слышен журчащий звук. Может, это переливается по камням ручей? Прижавшись животом к песку на согнутых лапах, я спускаюсь, припадаю к воде и пью. Это придает мне сил, чтобы вновь забраться к очке осота на насыпи. Чем-то она меня привлекает, притягивает. Да там, под кучкой, что-то темнеет. Нора. Осторожно, очень осторожно я обследую вход, Обнюхиваю следы на песчаном полу. Нора давно прошена. Мне повезло. Как повезло. Когда-то здесь жила бродячая сука с выводком. Давно выросли щенки, давно увела их отсюда мать. Так давно, что, пожалуй, и в живых никого из них не осталось. Короток, век бродячей собаки, и редкий щенок проживает год. Мало кому из них, этих пушистых, веселых и доверчивых увольней, удается увидеть весну, лето, зиму и осень. Полный круг жизни, от листьев до листьев. Или от снега до снега. Это как посмотреть. Всю ночь и весь следующий день до заката я в норе. Всю ночь и день надо мной гремят поезда, Грохочут колеса, колеблется и трясется земля. А я лежу в забытии, временами крепко сплю и вижу сны, А то неподвижно дремлю в норе. Сил становится больше. Жар внутри утихает. Когда глаз солнца опускается к лесу и краснеет, я тоже спускаюсь к ручью и снова пью, пью, пью и поднимаюсь назад к норе. Что ж, это мой новый дом. Последний, наверное. Я углубляю нору, выбрасывая сырой песок. Да, если повезет, поживу здесь. Неподалеку останавливаются поезда, стоят дома, за заборами лают собаки, поселок, а значит, отбросы, еда. Внизу ручей. Идет время, и скоро я уже помню, когда проносится поезд и грохочет земля. Пусть ее, я сама по себе привыкну. Настает срок, и однажды ранним утром сил хватает дойти по тропе до развилки дорог. Там две насыпи расходятся, одна продолжает свой путь на север, другая ответвляется к востоку. Я сажусь отдохнуть, забравшись повыше на бетонную опору, и смотрю оттуда на склон насыпи и темное отверстие своей норы под куртиной осота. Если повернуть голову туда, где сегодня скроется солнце, Станет видно долину моей реки. Новый мост, круглые купы ив вдоль русла, Извилистого, как моя судьба. Где-то там, под ивами, сваи старого моста, Видно зеленый еще лесной остров среди лугов. В нем... Прошла моя жизнь. В нем весной горько пахнут фиалки Среди сухой листвы на опушке. Летом стелется шелковая трава, Зреют ягоды. Осенью можно поймать неопытного зайчонка, А зимой под снегом тонко пищат мыши и полевки. Но я не буду смотреть туда. Не могу. И я отвернулась. С другой стороны насыпи трава зелена, И тень от облака бежит по лугу так быстро. Скользит, словно тень открыли в хищной птицы, А само облако белое, белее бесшумной птицы, Самой страшной птицы на свете.